Аннотация. Воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера 1907-1999 годы, написанные в эмиграции в 1939 году, охватывают период с 1914 по 1933 годы. Автор пытается ответить на вопрос Как событие этого десятилетия подготовили немцев к принятию власти нацистов, как создавалась и удобрялась многослойная социально-политическая почва, на которой был возведён Третий рейх?